Глава вторая. Мифы верхнего мира. В этой главе речь пойдет о том, как в мифологии Бурят и Эвенков представлен верхний мир. Мы рассмотрим мифы о небесных светилах, Солнце, Луне, планетах и звездах, а также о божествах, обитающих в верхних сферах мироздания. Мифы о небесных светилах. Солнце и Луна в мифологии Бурят и Эвенков иногда предстают самостоятельными одушевленными существами. Например, у Бурят Солнце и Луна входят в число высших небожителей. Тенгрия Эсэге Малана называют отцом Солнца и Луны. Интересно, что сами Солнце и Луна при этом изображаются в виде бабушек. Говорят, хозяйка Солнца – бабушка с восемью ногами, с восемью кругами. а хозяйка Луны — бабушка с девятью ногами, с девятью кругами. В других мифах Солнце и Луна — это супруги, муж Налсаган Саган и жена Нал Саган Хатан. У Солнца и Луны двое детей — сын Белтергене Хубун и дочь Телтергене Басаган. Они отличаются шаловливостью, часто проникают в юрты и дома земных людей и там начинают играть, от чего стоят треск и шум от ломающихся вещей. Миф о светилах супругах есть и у эвенков. Мужа солнце у них зовут Дылача, а жену Луну — Бега. Они кочуют по небу, как эвенки по земле. Только жена отстает от мужа. Из-за этого Солнце и Луна появляются на небе в разное время. Миф объясняет это так. Однажды Луна забыла на стоянке крюк для подвешивания котла, вернулась за ним и теперь никак не может догнать ушедшего вперед мужа. Также Солнце Дылача постоянно накапливает тепло, чтобы затем отправить его на Землю. Каждое утро он посылает своего сына Гарпани с факелом к отверстию, соединяющему небо и землю, чтобы тот светил людям. У бурят и эвенков в фольклоре есть и другие сюжеты, связанные с Солнцем и Луной. Например, у бурят существует миф, объясняющий затмение Солнца и Луны тем, что их проглатывает чудовище Арааха. Этот сюжет пришел из индийской мифологии, в которой существовало предание о ссоре высших божеств. Они разругались, не поделив между собой напиток бессмертия. И тогда Раху, одно из злобных божеств Асуров, проглотил небесные светила. Но бог Вишну разрубил Раху пополам, и солнце с луной вышли из его тела. С тех пор, если на небе вдруг исчезает солнце или скрывается луна, говорят, что Раху проглотил их. Но затмения не вызывают страх, так как считается, Что в разрубленном теле Раху ничто не задержится надолго. В бурятском языке имя Раху стало звучать немного по-другому, и сам сюжет о чудовище, виновники затмений несколько преобразился, соединившись с бурятскими мифами о сотворении мира. Бурятское предание об Арахе. Было одно существо по имени Араха. Бурхан создал напиток бессмертия – «Аршан», чтобы сделать бессмертными все живые существа. Была у него собака, которая пользовалась большим почетом. Говорят, что собака – следующее за человеком существо в ступенях перерождения. В следующей жизни собака обязательно должна родиться человеком. Эту собаку, которая всегда была рядом с Бурхан Бакшой, почитали не меньше человека – Однажды, когда Бурхана Бакши поблизости не было, к собаке подошел Арааха. Он попросил у нее Аршан. Но собака не отдала его, потому что ей наказали ничего не отдавать. Тогда Арааха сказал, «Я сделаю так, чтобы на твоем голом теле выросла красивая шерсть». И так, уговорив собаку, взял Аршан бессмертия. Арааха выпил его, лизнул собаку, и она покрылась шерстью. Когда Бурхан Бакша вернулся, Араха уже успел выпить аршан и скрыться. Он стал бессмертным. Тогда Бурхан Бакша послал в погоню за Арахой Бурхана Ашарвани. Он приказал догнать и разрубить его. А Араха сказал Луне, «Если ты скажешь, что я здесь пробегал, я тебя съем». И луна поклялась, что она ничего не скажет. Когда Ашарвани добежал до луны, он спросил у нее про Арааху. Луна ничего не сказала, только указала головой в нужную сторону. Ашарвани побежал туда, догнал Арааху, метнул в него свою молнию Ваджру и разрубил его тело пополам. Задняя часть тела Араахи упала в океан, а сам-то он был бессмертный. Остались у него только голова и пустая верхняя часть туловища. С тех пор он, желая отомстить Луне за обман, глотает ее. Но поскольку у него только половина тела, Луна, войдя в его рот, выходит с противоположной стороны. Одно эвенкийское предание утверждает, что раньше солнце светило на небе круглые сутки. Но однажды большой лось схватил его и побежал по небу. В догонку отправился охотник Мани. Ему удалось подстрелить лося и вернуть людям солнце, но теперь оно постоянно движется по небу. Чем-то похож на этот миф бурятский сюжет об Эрхы Мергене стрелке по солнцу. Раньше на небе светило не одно, а сразу несколько солнц, из-за чего людям было очень жарко. Меткий стрелок Эрхы Мерген решил сбить своими стрелами палящие в небе солнца. и поклялся, что если он не сможет скинуть их все, то превратится в маленького зверька Тарбагана. Эрхим -эр попадал в Солнце одно за одним, но в последний раз промахнулся. Так, за свою самонадеянность, Эрхимерген -эр был превращен в Тарбагана. Почти у всех народов Сибири и Дальнего Востока существуют мифы о девочке на Луне. У бурят и эвенков тоже можно найти несколько его версий. По одной из них мачеха возненавидела сына и дочку мужа от первого брака и однажды послала их ночью за водой на реку. После чего, не дождавшись их возвращения, начала причитать «Пусть этих негодных детей возьмет или солнце, или луна». Эти слова услышали солнце и луна и бросились с небесной выси к детям, которые заигрались у воды. Заметив, что солнце и луна приближаются к ним, Мальчик кинулся на берег, где лежал ковер из шкуры овец, и спрятался под него, и его не взяли. Луна бросилась к девочке, которая ухватилась одной рукой за Иву, а другой держала ведра с коромыслом на плече, и взяла ее на небо вместе с веточкой и ведрами на коромысле. С тех пор девочка осталась на Луне. Другой вариант мифа повествует, что Солнце — кинувшись с неба к девочке, забрала ее к себе, опередив Луну. Тогда Луна стала умолять Солнце отдать девочку, и Солнце уступило. Луна унесла ее к себе на небо, и с тех пор на диске Луны стало виднеться черное пятно в виде человека. Буряты также говорили, что девочка, которая видна на диске Луны, была дочерью земного человека Малана, звали ее Шабханнок Ганзу. Многие мифы объясняют происхождение созвездий. Один из самых известных таких сюжетов уже упомянутое ранее эвенкийское предание о небесном охотнике Мани. Рассказывают, что когда этот охотник гнался по небу за лосями, след от его лыж стал млечным путем. Лоси и охотники, спутники Мани, обернулись звездами в созвездии Большой Медведицы, а самого Мани видят в созвездии Ориона, которая своим обликом напоминает стрелка. Эвенкийское предание о небесной охоте Покинув отчий кров, Мангы Дёромго решил идти на небо, подняться на тот хрустальный свод, который прозрачным колпаком окружает землю, где в изобилии водится дорогой и крупный зверь. Но чтобы взобраться на небесный свод, необходимо дойти до края земли, где вершины земного леса касаются неба. Найти в небесном своде отверстие хангар, которое известно Аксари, Богу, Харги, черту и птице Дагивки. А также, но в редких случаях, хангар может найти и земной житель, герой. Мангы Дюрмго, как необычайный человек, нашел это отверстие и на своих лыжах легко помчался по небесному своду. По пути догнал двух охотников – Торопливого и Хвостуна. Мангидерюмго расспросил их, за кем они охотятся. Те сказали, что гоняют лося, но не могут догнать. А потому Торопливый торопит своего друга Хвостуна идти скорее за лосем, чтобы он к утру не скрылся из виду. Хвостун, имея за спиной котелок, уже заранее говорил, как он первым догонит лося и будет варить лосиное мясо. Манги дюремго попросился в их компанию, и они втроем погнались за лосем. Скоро товарищи отстали от Манги дюремго Он один, как ветер, помчался за лосем, пересек на лыжах небесный свод и перед полночью увидел лося с левой стороны от себя, обернулся и пустил ему под лопатку двухконечную стрелу и убил лосиху. А теленок с перепуга метнулся в сторону, упал в хангар и таким образом очутился на земле. От селенка пошли теперешние земные лоси. Перед утром только пришли к убитой лосихе те два охотника – Торопливый и Хвостун. Современные люди в каждую ясную ночь теперь видят на небе охотничьи подвиги манги Деремго. след от его лыжни, который белой неровной полосой протянулся по небу – лося, лосенка и двух охотников – торопливого и хвостуна с котелком. Самого Манги-Дюрунго в правой стороне небесного свода — стрелу. Миф о небесном стрелке есть и в бурятском фольклоре. Созвездие Ориона — это божество Хухедей-Мерген, известный также как хозяин грома и молний, который преследует трех моралов. Не случайно само это созвездие по-бурятски называют Гурбан-Хогоон — Три морала. Однажды богатырь Кухедей Мерген погнался за тремя моралами и пустил им вдогонку свои стрелы. Одна из них попала в среднего морала и застряла в его теле. За моралами бежали их телята, а за ними — собаки Хухедей Мергена, Асар и Басар. За собаками вслед гнались семь старцев, и все они превратились в звезды. А теперь видны на небе с конца октября до июня. Души трех моралов стали тремя наклонно расположенными звездами в поясе созвездия Ориона. Охотник ярчайший звездой Сириус, а его третья кровавая стрела, поразившая живот зверя звездой Бетельгейзе. Созвездие Большой Медведицы по-бурятски называется Долоон Убгет Семь старцев. А вот что это за старцы, разные предания объясняют по-своему. Одна версия связывает появление созвездия с деяниями эпического героя Гэссера, который спустился с неба, чтобы очистить землю от зла. Однажды он обратился за помощью к своей божественной бабушке манзан и попросил ее убить семь сыновей Хожира, главы Черных Небесных Кузнецов, а из их голов приготовить семь ритуальных чаш. Из них он напоил допья на бабушку Манзангурме. гурме Рассердившись, она бросила эти чаши в небо, и они сделались семью звездами. Менее распространен миф, согласно которому большую медведицу образовали семь юношей-сирот, отличавшихся умом и находчивостью. Они, преодолев большие препятствия, нашли потерявшуюся дочь богатыря и вернули ее отцу. За благородный поступок юноши были вознесены на небо, где превратились в семь звезд. Полярную звезду буряты называют «Алтан-Гадахан» — «золотой кол». Считается, что этот кол служит коновезью для коня одного из небесных божеств. чей именно, здесь мнения тоже расходятся. По одной версии, это конавесь хурмасты, главы добрых западных тенгриев. Две звезды около нее его кони жеребец и кобылица соловой масти. По другой версии, полярная звезда считается коновисью Хухадеймергена, вокруг которого всю ночь следуют семь старцев и стерегут его соловых коней. Эвенки же зовут Полярную звезду Буга Санарин Небесная дыра. Имеется в виду, что это вход в верхний мир, отверстие, соединяющее небесный и земной миры. Млечный путь у Бурят получил название Тенгариин-Ойадол Оедол небесный шов. Его происхождение объясняют по-разному. Иногда говорят, что небо прежде представляло собой бесформенное и безграничное пространство, которое распадалось на отдельные части. Тогда боги, творившие мир, сшили их, И так образовалось единое целое небо с небесным швом. Не менее известен миф, как небу пришлось зашить, дабы из него не высыпались звезды. В эпосе о Гсере рассказывается, что Млечный Путь — это молоко божественной бабушки Манзан-Гурме. однажды отправился по лестнице богов с горы Сумеру на небо, а за ним пошла его земная жена Алма-Мерген. Манзан-Гурме рассердилась, увидев земную женщину, и в гневе прокляла Гесера. Он полетел вниз с неба и должен был разбиться. Однако, глядя на падающего внука, Манзан-Гурме сменила гнев на милость, и чтобы спасти Гесера, своим грудным молоком окропило небесное пространство. Это удержало Гесера, и он плавно спустился на землю. Есть и объяснение, согласно которому Млечный Путь образовался от бесчисленного множества людей, кочевавших вместе со скотом в западную сторону. Во время этого кочевья часть из них отделилась, вознеслась в Верхний мир и там продолжила путь. Теперь их маршрут хорошо виден в небе ночью. Буряты и Эвенки выделяли среди небесных светил планету Венера, которую по-бурятски называют Солбон. А по Чолбон. В бурятском пантеоне существует божество Солбон-Саган-Тенгрей, олицетворяющее эту планету. Его считают сыном тенгрия Эсэг малана Это божество покровительствует коням. Согласно народной примете, если осенью же ребенок родится после появления на небе звезды Солбон, он вырастет хорошим конем. В авинкийской мифологии Чолбон – это место обитания человеческих душ, которые в будущем родятся на Земле. На эту планету в своих потусторонних странствиях могут попасть шаманы. Эвенкийские божества В эвенкийской мифологии есть несколько высших божеств, которых считают создателями и покровителями мира. В первую очередь это богиня энекан -Буга, небесная бабушка. Ее действительно представляли как пожилую женщину, живущую на небе. Иногда также говорили о ее обличии лосихи или оленихи, что неудивительно, так как эти животные занимали особое место в картине мира Эвенков. Бабушка Эникан-Буга считается доброй покровительницей людей и животных. К ней обращаются с просьбами о помощи в различных ситуациях, например, перед выходом на охоту. Рассказывали, что добрая Эникан-Буга время от времени спускается на землю и посещает священные места эвенкийских родов. Именно на этих местах проводились обряды в ее честь, во время которых люди спрашивали себе счастья и благополучия. Ритуальное обращение к небесной матушке Эникан-Буга «Небесная матушка, хорошую дорогу укажи, зверя пошли». «Почитаем тебя, Небесная Матушка, тебе подношение делаем. Жизнь Эвенка добром благослови, зверя посылай, за оленями нашими присматривай. Небесная Матушка, хорошую жизнь нам дай». Второй значимый персонаж эвенкийской высшей мифологии – это Севеки, который чаще всего выступает в мифах как «творец и хозяин среднего мира». Его считают помощником Эникан-Буга. Фольклор содержит противоречивую информацию о внешнем виде этого персонажа. В одних источниках он описан как старик, в других предстает в облике лося, также есть предания, в которых он является людям в образе старухи или же девушки. Рассказывают, что Савики иногда появляется среди людей инкогнито, и счастье будет тому, кто сможет распознать в нем доброе божество. В предыдущей главе мы уже рассказывали о мифах, где Савыки творит мир и человека. Также в фольклоре Эвенков есть предание о том, как он создавал разных животных. После завершения сотворения мира основная функция Савыки заключалась в том, чтобы оберегать свои создания, защищать людей от бед и болезней, помогать находить добычу на охоте. Предание о Савыки Однажды к одному охотнику из рода Калтаски во время охоты в палатку пришла молодая красивая девушка и попросилась к нему. Охотник догадался, что это Савыки, и разрешил ей остаться. С ней он прожил весь охотничий сезон. Не допускал резких движений, громкого стука, так как она была очень пугливой. Охота у него в эту зиму выдалась богатой. Он добыл много соболей и другого зверя. Когда вернулся с охоты, то его начали спрашивать, как он смог добыть столько дичи. Тогда он и рассказал обо всем, что случилось с ним в тайге. После этого его покинула охотничья удача, и вскоре он умер. Все было бы хорошо, если бы он смог свою удачу на охоте и сожительство с Сэвэки держать в строгой тайне. Тогда его жизнь была бы счастливой, а промыслы – удачными. Бурятские тенгрии Высшие божества-небожители в бурятской мифологии называются тенгриями. Само слово «тенгри» в бурятском языке означает и небо, и божеств, которые там живут. Дело в том, что и само «вечное синее небо», как его называют монгольские народы, считается у них божеством. Трудно сказать, сколько именно тенгриев живет на небе. В фольклорных сказаниях, шаманских призываниях, сказках встречается множество имен. Здесь нужно отметить еще и то, что в разных местностях существовали свои версии бурятского пантеона, которые могли заметно отличаться друг от друга. И все же чаще всего можно услышать, что на небе обитают 99 тенгриев, 55 добрых западных и 44 злых восточных. У западных бурят есть предание о происхождении этих двух кланов небожителей, которые противостоят друг другу. Согласно ему, мир сотворила великая богиня Мать. У нее родились две дочери: Манзангурме и Маясхара. Манзангурме стала прародительницей добрых западных тенгриев, а Маясхара злых восточных. Интересно, что ни у богини матери, ни у ее дочерей, согласно преданиям, не было мужа. Они сами смогли зачать и родить высших небесных божеств. Бабушки Манзан-Гурме и майя считаются самыми старшими среди небожителей, мудрыми покровительницами всех тенгриев. Расскажем теперь подробнее о самых известных персонажах бурятского небесного пантеона. Чтобы вы лучше смогли представить мир бурятских божеств, стоит добавить, что о тенгриях в фольклоре говорят почти как о людях, Они имеют человеческий облик, их небесные кочевья устроены так же, как и у людей. Жизнь тенгриев подобна жизни знатных бурят. В их владениях пасутся большие стада, они ездят друг другу в гости на конях, вступают в браки и рожают детей, иногда воюют друг с другом так же, как это делают кочевые народы на земле. Примечательно, что когда шаманы обращаются в своих призываниях к небесным божествам, Они часто называют сразу имена самого божества и его супруги, обращаясь к ним вместе. Эсаге Малан Тенгри — одно из главных бурятских божеств. Часто именно его помещают во главе добрых западных тенгриев. По одной версии, он является сыном вечного синего неба. По другой, Эсаге Малан раньше был обычным земным человеком и попал на небо, выиграв пари у небожителей. Исполняя обязанности старейшины среди небожителей, он проводит собрания на Луне и плеядах, где обычно собираются божества для совещаний. Примечателен мифологический рассказ о мироустройстве, связанный с его именем. Хозяйка Земли подарила ему весеннее марево и горное эхо. Не сумев поймать подарок, С.Г. Малан пригласил ее на небо и подарил ей лучи солнца и свет луны. Хозяйка Земли тоже не смогла их получить. И с тех пор весеннее марево и горное эхо принадлежат небу, а солнечный свет и лунное сияние — земле. В шаманской мифологии Эсэгэ Малан, как верховный небожитель, распоряжается человеческими душами. Например, чтобы испытать магическую силу шамана, он помещает душу человека в бутыль и затыкает своим пальцем. Шаман, превратившись в осу, жалит СГ Малана в макушку. В попытке отмахнуться, тот быстро убирает руки от бутыли, а шаман освобождает душу и улетает на землю. СГ Малан наказывает его, лишив силы. По отношению к обычным людям СГ Малан выступает покровителем, могущественным и строгим, требующим к себе почтительного отношения. В одной бурятской сказке пастух отказывается принести С.Г. Малану в жертву маленького ягненка, и в наказание хищные животные, посланные тенгрим, начинают уничтожать стадо пастуха. Жену С.Г. Малана зовут Эхе Юрен, и нередко в фольклоре они действуют совместно, как пара верховных божеств. Например, в мифе о сотворении мира, который мы приводили в предыдущей главе. Сведения о детях С.Г. Малана противоречивы. В одном варианте у него трое детей: Солнце, Луна и Огонь. В другом детьми С.Г. Малана называют иных бурятских тенгриев, которые занимают более низкое место в мифологической иерархии. Кроме родственников С.Г. Малана в фольклоре упоминаются три его пастуха: Манжелай, Бакшиндай и Дабидой. Им приписывают особые роли во взаимодействии между людьми и небожителями. Так, Манжелая считают покровителем шаманов и посредником в общении между ними и высшими божествами. Бакшендай помогает защитить людей от козней злых восточных тенгриев. Добидой, в свою очередь, является покровителем скота. Хурмаста, как и С.Г. Малан, может выступать головой добрых западных тенгриев. Иногда его называют «сыном Эсаге Малана», но во многих случаях их рассматривают как равных друг другу и взаимозаменяемых божеств. Отметим, что в фольклоре западных бурят Хурмаста встречается не столь часто. А вот у восточных именно он выступает верховным небожителем, выполняя те же функции, что и Эсаге Малан у западных. Образ этого божества восходит к древней иранской мифологии, где почитали бога Ахура Мазду, В бурятских мифах Хурмаста упоминается как создатель мира, даже считается, что он сотворил человеческий род и подарил людям солнце. Иногда говорят, что он обитает на вершине горы Сумбер. Нередко Хурмаста изображается заносчивым, забывчивым, беспечным, любящим попировать. Особенно ярко характер Хурмасты проявляется в эпосе о Гэссере, в котором он начинает размолвку с главой восточных тенгриев Атай-Уланом, вступает с ним в схватку и сбрасывает его разрубленное тело на землю. Это приносит беды земным людям. Небожители призывают Хурмасту спуститься на землю, чтобы исправить свои ошибки. Но он вместо себя посылает среднего сына, который и перерождается в облике богатыря Гессера. Атай-Улан-Тенгрий Глава 44 восточных небожителей, которому подчиняются все темные, враждебные людям божества. В эпосе Агэсэре говорится, как из частей разрубленного тела Атай-Улана на земле зародились разные чудовища, злые духи и болезни. сэгэн Себдек тенгри иногда представляется независимым божеством, которое не входит в число ни западных, ни восточных тенгриев. В то же время о нем говорят и как об одном из добрых западных небожителей. Вместе с Хурмастой и Атай-Уланом Сеген Себдек играет важную роль в завязке эпического сказания о Гэсере. К его прекрасной дочери одновременно сватаются главы западных и восточных тенгриев, из-за чего начинается их ссора. В бурятской мифологии многие тенгрии олицетворяют явления неба и атмосферы. Хухадей -мерген Один из известнейших персонажей бурятского пантеона — повелитель грома и молний. Распоряжаясь водными ресурсами на небесах, он посылает на землю дождь, дарит ей обилие и плодородие. В фольклоре западных бурят существовало героическое сказание о его подвигах, которое иногда объединяется с эпосом о Гессере. В такой версии Хухедей Мерген спускается на землю вместе с сыном Хурмасты. Шаманское призывание хухедей Мергена и его жены Хултей Хатан. Хухедей Мерген батюшка, Хултей Хатан матушка. У вас гром раскатистый, у вас молнии быстрые, у вас гром заливистый, у вас молнии резвые. У вас огниво бело-серебряное, у вас огниво красно-серебряное. У вас молнии краснопламенные. Божество белого неба со стрелами. Божество в степи повсюду спускающееся, божество в лесах с грохотом спускающееся. Среди бурятских небожителей выделяется многофункциональное божество Заян Саган Тенгри, белый Тенгри судьбы. Он олицетворяет творческое начало и определяет судьбу и поведение людей. Заян Саган Тенгри наравне с С.Г. Маланом считается творцом человека. подателем благополучия, хранителем семейного счастья и деторождения. В пантеоне высших небожителей особое место занимают кузнечные божества, от которых на земле ведут свою родословную династии кузнецов. Эти божества считаются создателями и покровителями кузнечного ремесла. У небесного кузнеца Абожентоя из числа западных тенгриев есть дочь Эйлик-Мулик и девять сыновей. каждый из которых является хозяином определенного кузнечного инструмента. Согласно одной из распространенных легенд о происхождении первых кузнецов на Земле, когда-то они спустились на Землю, чтобы научить людей кузнечному делу. У горы Сахидак, где-то в Саянах, они показали людям, как добывать железо, производить из него ножи, топоры и другие предметы. От этих непосредственных учеников-пришельцев с неба и происходят все нынешние белые кузнецы. Эйлик-мулик считается их прабабушкой, поэтому почитается людьми больше, чем ее братья. Она и ныне обходит всю землю, огненными искрами изгоняя злых духов, тем самым оберегая людей. Божентоевым девяти братьям противопоставляются семь черных братьев Донжиевых и Хажероевых. из числа восточных тенгриев. Возможно, черные кузнецы были спущены с небес на землю после белых с тем, чтобы и на земле продолжить небесное противостояние западных и восточных тенгриев. Бурятские кузнецы из разных родов поклоняются божествам, которых почитают как своих предков. Например, считается, что кузнецы из булагатских родов происходят от западного хухэ мунген тенгрия а Галзутский кузнечный род приносит жертвы Восточному, Галта-Улан-Тенгрию. Буддийские божества Поскольку в бурятской мифологии сосуществуют две мировоззренческие традиции – шаманистская и буддийская, наряду с тенгриями пантеон населяют и буддийские божества. Главным образом они известны восточным бурятам. Однако некоторые из них встречаются и в фольклоре западных. даже несмотря на поверхностное знакомство с учением буддизма. Конечно же, главная фигура бурятского буддийского пантеона – это Будда Шакьямуни. Если в буддийской философии и литературе о Будде Шакьямуне говорят как о человеке, который в последнем своем перерождении смог достичь просветления и войти в нирвану, оставив людям свое спасительное учение, то в фольклоре он изначально представляется как одно из высших божеств – Участвующая в сотворении мира и покровительствующее его обитателям. Буряты обычно называют Будду Шакьемуне бурхан бакша Божество Учитель. Интересно, что само слово бурхан, которым в бурятском языке можно назвать любое божество, происходит от древнетюркского прочтения имени Будда. Кроме Будды Шакьемуни, в фольклоре действуют и другие будды, почитаемые в бурятском буддизме. Например, Майдари, Будда Майтрея, Будда Грядущего, который, согласно преданию, должен стать преемником Шакьямуни. Существует пророчество, что в конце нашей Кальпы, временного цикла, в течение которого мир зарождается, существует и разрушается, Майдари явятся на землю и возглавят силы добра в борьбе с силами зла. Еще одно хорошо известное бурятским буддистам божество Авалакитэшвара – бодхисаттва сострадания. По-бурятски его называют Арьяа баала Его имя служит в бурятском языке междометием, выражающим сильные эмоции, например, удивление или испуг. Восклицание Арьяа баала по смыслу подобно русскому «Господи» или «Боже мой». Одни из самых популярных божеств народного буддизма бурят – Белые и зеленые тары. Тарами называют целую группу женских божеств, которые воспринимаются как покровительницы живых существ. Согласно легенде, белые и зеленые тары родились из слез овалоки Тешвары. В литературе и фольклоре монгольских народов немало легендарных повествований о путешествиях белый и зеленый тар по мирам сансары, во время которых они утвердились в своем сострадании к живым существам. По одной из таких легенд, сын Зеленой Тары стал божеством Бадхисатвой и поселился рядом с Буддой в верхних сферах мироздания. Он попросил мать помочь страдающим в буддийском аду существам обрести свободу, и она, проникшись состраданием, согласилась. С тех пор Зеленая Тара стала божественной матерью-покровительницей живых существ, которые люди обращаются в трудные минуты своей жизни. Особую категорию буддийских божеств составляют адакшиты – гневные божества, защитники буддизма. По некоторым преданиям, прежде адакшиты были злыми духами, но великие учителя и божества смогли подчинить их себе и заставить служить буддийскому учению. Самый популярный персонаж из числа адакшитов в бурятской мифологии – Ашарвани, санскритская «Ваджрапани». Это божество считается покровителем северной части буддийского мира, то есть Монголии и Бурятии. На танка — буддийских иконах, и в скульптурах его изображают как грозное существо, которое держит в руке свое оружие — ваджру, то есть пучок молний. Основная функция Ашарвани — защищать буддийскую веру и шире порядок в мире. Не случайно, например, именно ему в бурятском предании Будда поручает догнать и разрубить Арааху, проглотившего луну. Богиня Лхамо тоже относится к ряду гневных божеств Дакшитов. Она, как и богиня Таре, считается воплощением женского, материнского начала только в его противоположной, грозной форме. Алхамо говорят, что она ведает тайнами жизни и смерти. Есть поверье... что в Бурятский Новый год, праздник белого месяца Сагаалган, который отмечается в первый день года по лунному календарю, Лхамо с утра объезжает всю Землю. Поэтому для нее в этот день оставляют угощение. Существует также традиция в день Сагаалгана вставать до рассвета солнца, чтобы лично встретить Лхаму. Говорят, она заходит в каждый дом и подсчитывает людей, которые приготовились ее встречать. Соблюдение этого обычая должно способствовать удаче в Новом году. Среди других божеств буддийского пантеона у Бурят выделяется Сагаан-Убген — белый старец. Его изображают как старика с длинной седой бородой, в белых одеждах и с посохом в руке. Белый старец считается покровителем природы, плодородия и долголетия. Впрочем, ему приписывают и другие функции высших божеств. Из сутры о Белом Старце «На горах я владыка гор, я владыка земли, я владыка воды. В храмах я владыка пространства, на котором помещаются священные книги. В городах я владыка места, на котором стоит город». Я в точности знаю добродетели и грехи людей, населяющих Вселенную. Долгота и краткость человеческой жизни в моем ведении. Я даю счастье совершать добродетельные дела. Поступки добродетели и греха, основы благих дел, почтительность к родителям, веру в три драгоценности – все это рассеиваю я, не спускаясь 1 и 15 числа каждого месяца. А в день мыши не спускаются вместе два дакшина – черный горный демон, повелитель превратников ада, и владыка огня. Они подробно и без пропусков описывают все дурные и добрые деяния, которые сделали люди. Я же принимаю эту запись. Кто по жестокости убил кого, не был почтителен к родителям, злоумышленно не оказал почтения к трем драгоценностям, всех тех и обо всем том небесные гении записывают». «Потом я вместе с докшинами земли и воды, владыками несчастных дней, девяти звезд пяти свирепых галабов, с владыками земли и владыками вод, с владыками городов и местностей схожу и таковых греховных существ предаю чертям, принадлежащим к ста различным родам, навожу на них болезни, воров, раны, сыпи и дурные сновидения в таком обилии, как дождь». Обманы, невзгоды – порчу в вещах убытки, смерти, мучения. Все это даю я». Место обитания Белого Старца – гора Жеместе, что значит «плодовая». В сутре о Белом Старце, сочиненной в средневековой Монголии, рассказывается, как однажды возле этой горы Будда повстречал седого старика. Будда спросил, чем тот занимается. и тогда старик назвался белым старцем и раскрыл свои божественные функции как полагают ученые в образе белого старца у монгольских народов отразились древние представления о божестве хозяине природы с приходом буддизма его включили в пантеон новый для монголов религии а история о встрече с буддой только подтвердила право белого старца быть частью буддийского пантеона во время мистерии цам театрализованного представления с участием буддийских божеств, которое устраивалось при Дацанах, белому старцу отводилась особая развлекательная роль. Сценки с его участием перемежали основное действие. Белый старец представал комическим персонажем, который будто бы просыпался в середине действия, пугался громкой музыки, смешно танцевал, вел себя абсурдно и тем самым развлекал зрителей. Современные современной Бурятии белого старца знают в первую очередь как персонажа, связанного с праздником Сагаалгана. Подобно русскому Деду Морозу, в эти дни белый старец выходит к людям, принимает участие в народных гуляниях, благословляет наступивший год. Сагаан Убген сегодня один из культурных брендов Бурятии. Каждую зиму в этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ открывается его резиденция. куда приглашают местных жителей и туристов.